Зима выдалась малоснежной. Снег таился у ограды и кучками, холмиками лежал во дворе среди коричневой травы. Длинной поперечной полосой его также намело на тёмную крышу лекарского прихода. Выглянув однажды, Эльга удивилась. Ей казалось, что вокруг всё ещё осень. Удачные букеты занимали теперь целую стену комнаты на втором этаже. Плошки, горшки, сыр, яблоки, плащи и окна. Самые первые уже потихоньку меняли цвет и жухли. Букет с пирогом у Нисса повесила на кухне. Ещё несколько творений ученицы удостоились почётных мест в углу большой комнаты. Однажды им нанесла визит жена Энгавра и унесла два букета. Один личный, сделанный мастером для детей, а второй Эльгин с аппетитным мясным окороком. Страшно подумать, но букет стоил дороже самого окорока. Так у Эльги появились собственные деньги. Десяток медных монеток. Несколько раз они с Униссой выходили на рынок, покупали продукты и вещи, холсты и рамы. Несмотря на то, что многие мужчины и женщины отстояли в очереди за работой мастера, люди всё равно слегка сторонились Униссы. То ли из уважения, то ли побаивались. "Здравствуйте, мастер", кланялись они, расступаясь. "Долгой жизни", произносили вслед. Униси кивала молча. Эльга шагала за ней с большой корзиной. А вокруг велись, велись разговоры, сплетались в новости. Эльга даже подумала как-нибудь набить такой букет, где в воздухе будут летать слова, пух и тонкие ивовые серебрящиеся листики на фоне сирени. И чтобы их можно было услышать, приблизив ухо. Говорят, снега в девьем камне насыпало чуть ли не с холмом в ровень. А в тергаме слышали Мне рассказали, кровь с неба капала. Ой, не к добру, верный знак. Да тихо же, и на севере, и на западе тихо. Это да, долгой жизни кранцвейлеру. Рыба, рыба. А в Хиюне, что в Короде, вырх хвост у мужика. Двух нашли, один ещё скрывается. Эльге, не отставай, сказала Унисса, на миг отвлекая от людского гомона. Да, мастер Мору. Корзину повыше. башмаками по булыжникам звонча. «Тангорийцев, наконец, разбили. К началу весны вроде как должны вернуться. А сумасшедший мастер, говорят, бежал обратно в серые земли, чтобы он там конец и нашел. Пирожки с яйцом, с капустой. Капуста квашеная. Яйца. Как у нашего савота появилась вдруг работа. Он не сеет и не пашет, он седьмые сутки пляшет. Эльга». окликнула у Ниса ученицу, застрявшую у лотка с бусами да зеркальцами. «Да — Да-да, мастер Мару. Плыли мимо люди. Шубы по подошву, мехом подбитые, воротники косматые. Платки, крашеная шерсть, пояса кожаные. Сыпался мелкий снежок, а сквозь него щурилось сонное зимнее солнце. — Во всякой вещи, — скоро поняла Эльга, — не надо искать суть, поскольку внутри её нет. Хоть пялься листвинным зрением, хоть перемигивайся с ней изо дня в день. Суть вещи внешняя. Суть вещи в том, каким ты видишь её предназначение и что ты в неё вкладываешь. Скажем нож. Вложив в него резедай орешник, усталость натруженных рук, вкус хлебных крошек, стук доски, лёгкий пролёт точила по изношенному клинку, изгиб детской свистульки, память свою вложи, и получишь чувство дома. Светлую тень и далёкий родной голос, Зовущий тебя из распахнутого окна. «Эльга! Живо к столу!» Живёт в тебе другое? Добавь калиновые ягоды. И почудится кровь. Заполошное метание обезглавленной курицы. Всплывёт густой дух убоины. Мясные ряды, мёртвые головы. Не нож, а смерть. Чёрный тополиный лист. Страшно? Страшно. В кружке храни жажду. В очаге тепло. В оконной раме ветер, ну а в пироге, конечно, праздник. В свече надежду, в платке веселье, в листьях — осень. Что набьёшь, то и получишь. Эльга сама себе удивлялась. Посмотрит на лукошко, и листья в букете, складываясь в плетёные бока, начинают пахнуть летом, зноем, звенят комарами. Там травинка, здесь присохшая ягодка. Раз — и шелестит голосок. «Рыцик! Рыцик!» Пойдём в лес по малину. А вода в собачьей миске, забив в мелкую ряску, принималась отражать пса, похожего на кутыню, оставшегося в позабытом подоне. Ловила его ворчливая боу-боу. Здесь он где-то, верный товарищ. Обернись, поищи. Ну-ка. Жалко с живым такое не проходило. Живое было непонятное, неухватываемое, и даже мухи и лягушки имели скрытый слой разглядеть, который у Эльги не получалось. Вот хоть что ты делай. Вроде набиваешь, стараешься, а выходит мёртвое. То есть не мёртвое, а неживое. Как фаста на подоконнике. Униса смотрела на букеты ученицы, на воробьёв и ворон, на телят, лошадей, неведомых зверей и щёлкала пальцем по рамке. Чего не хватает? Жизни, отвечала Эльга. Правильно. А почему Не знаю. Подумай. Я не могу заглянуть в них, сокрушалась Эльга. И что тебе мешает? Второй слой. Он прячется, и я набиваю не все листья. Хм. Может, ты смотришь не так? Эльга вздыхала. Я, наверное, глупая. Может быть, соглашалась Униса. В середине зимы, в самый лютовинь, она принесла котёнка. Вот, сказала мастер. Достав из-под тёплой накидки серый комочек. Это теперь твой зверь. Ухаживай, смотри. Каждый день набивай по букету. Дрожит, сказала Эльга. Котёнок, расставив лапы, покачался на столе. Он жалобно мяукнул, показав розовый язычок. Эльга легла подбородком на столешницу. Глаза у котёнка были светло-голубые. Над правым белело пятнышко. Эльга поднесла пальчик к его мордочке. Налей ему молока. сказала Униса, отряхивая снег с плеч. Только не на столе. Она вышла и вернулась с корзинкой. Пусть он спит у тебя в комнате. Котёнок, не понимающий, таращился на пальцы. Эльга погладила его. Зверёныш не смело переступил лапами и мяукнул снова. Что видишь? спросила Униса. Шигула, адуванчик, пастушье ушко Игорь и грецет. Пока достаточно. Котёнок был глуп. и Эльге пришлось несколько раз ткнуть его мордочкой в наполненное молоком блюдце. Когда дело пошло, она села рядом и долго рассматривала маленького подопечного лиственным зрением. Ей казалось, что сквозь неплотные, мягкие сочленения шегулы и одуванчика периодически проскакивают завитки иных листьев. «Ни ушко, не горит свет». «Иди сюда!» Она сгребла котёнка в охапку. От него пахло молоком. Коготками он цеплялся за платье. В маленьком тельце постукивало сердечко. Эльга коснулась пальцем розового носа. Поел? зверёныш мяукнул. Первый портрет котёнка совсем не получился. Он пошёл исследовать комнату, и у Эльги в попытках ухватить его движение листья с серыми пятнами рассыпались по доске. Здесь хвост, там лапа, там ухо. Куда годится? В конце концов она поймала котёнка под лавкой и перенесла на постель. Лежи, — грозно сказала Эльга ему. — Не вздумай даже шевелиться. Но помогло это ненадолго. Любопытный зверёныш, вздёрнув короткий хвостик, порез к изголовью к перу, торчащему из подушки. И тогда Эльга осыпала его листьями. — Вот, играй. Но котёнок не проявил к липе, рябине и клену никакого интереса. «Эй — Эй! Эльга развернула его к себе. — Ты куда? Ты вообще можешь полежать спокойно? Она опрокинула его на одеяло. Тут же из склада к мастерям высокие стены. Лежи, лежи, котёнок Девнул. Эльга погладила его, почесала между ушами, потербила шею. Зверёныш вытянул лапу и заурчал. Нравится, да? Вот и лежи. Котёнок открыл и закрыл глаза. Я назову тебя Рыцыком. Вот, сказала Эльга. Ты понял? Ты теперь Рыцык. А Рыцык, между прочим, всегда меня слушался. Котёнок приоткрыл один глаз. «Да-да, я нисколько не вру!» Шигула и одуванчик, растолкав остальных обитателей сака, прижались к пальцам. Эльга прищурилась. «Что ж, букет номер два заершился листьями, из которых медленно проступила сонная мордочка рыцака. Ухо, смявшееся о складку, изгиб маленькой пасти, приоткрытый глаз». Он напомнил Эльге сумасшедший сливовый глаз Илакея Фаста. В общих чертах понятно. Дальше пошла мелкая работа с деталями. Отборные листья ложились невесомой шорсткой. Движения пальцев формировали мордочку и тонкие усы. Росчерк правильно подпиленного ногтя, отсекающего лишнее, походил на ход кревого меча в руках мастера боя. Несколько раз Эльга прерывалась, спускалась вниз за молоком. Готовила для рыца колоток с землёй, мыла руки, пополняла сок листьями. показывала недоделанный букет, вошедший у Нисси. «Неплохо, но...» Заправив в букет выбившееся пастушье ушко, мастер наклонила голову. «Ты видишь, Эльга?» «Да, мастер Мару». Маленький рыцак на доске был очень похож на настоящего котёнка. Только всё равно оказался неживым. Фигуркой кота. Изображением кота. Но не котом. «Чего не хватает?» снова спросила у Нисси. «Листьев?» Нет, нет, улыбнулась мастер. Я спрошу по-другому. Чего не хватает в тебе? Во мне? Да. Эльга закусила губу. Мастерства? Подумай. Я плохо слышу листья. Возможно. Но это не главное. Униса наклонилась и приподняв Элгин подбородок, долго смотрела ей в глаза. Жалобно мяукнул с кровати рыцарь, не зная, как спуститься. «Наверное, ты всё-таки глупая ученица», — сказала Унисса. «Но в тебе есть зачатки ума. Не дай им пропасть». «Да, мастер Мару. Завтра два букета». «Да». «А также убраться в листьевой, вымыть полы здесь и в коридоре. И растопить печь». Дни тянулись за днями. Снаружи было холодно и пусто. Но однажды завьюжило так, что в белой снежной хмаре пропали и забор, и крыша прихода, И казалось весь белый свет. Эльга почти убедила себя в том, что дом оторвало от земли и несёт в неведомые края. Рецк вполне освоился и бегал за Эльгой повсюду, изредка позволяя себе нападать на её пятки. Рмяу. Ему было хорошо. Он пил молоко и играл с листьями. Он полюбил спать у Эльги в ногах, работая урчащей печкой. Правда, несколько раз его пришлось ткнуть мордочкой в лужицы на полу. Но зверёныш на удивление быстро понял. что свои дела нужно делать только в определённом месте. Эльга даже подумала, что он умнее её. Букеты не получались. Никак. То есть это были великолепные букеты, в которых не было ничего, кроме листьев. Почему-то от букета с луком сразу тянуло в слёзы, от руковицы и шапки шло тепло. От крыльца сна ледю веяло холодом, а в букетном рыцыке всего лишь рассыхались и отслаивались листья. «Рыцак, не крутись!» Эльга злилась. «Рыцак!» Она поддёрнула котёнка за задние лапы. Мявкнув, передними он закоктил одеяло, заворачивая его вместе с собой. «Ну что ж ты!» Эльга хлопнула его по серой спине. Одеяло не отцеплялось. Сак и доска, сложенная на краю постели, поехали вниз. «Ай!» «Пуф!» Россып-листьев похоронила под собой неудавшийся букет. Кажется, даже дерево треснуло. Посмотри, что ты сделал. Придерживая за шкирку, Эльга развернула котёнка мордочкой к себе. Рыцак мяукнул и зажмурился от ладони над головой. Страшно? Она поднесла его ближе. Сложив губы, девочка дунула зверёношку в мордочку и получила царапину на подбородке. Да что ж с тобой? Отброшенный котёнок с мягким стуком исчез по ту сторону кровати. Даже мяук у него вышел совсем короткий. Дурак. На пальце, проведённом под губой, осталась тонкая красная полоска. Ну-ка, иди сюда, скомандовала Эльга. Она легла животом на разбросанные по одеялу листья. Где ты там? злая, проворчала, ломая листья. Тише, тише, хозяйка. Не ваше дело, ответила им Эльга, отбрасывая прилипал от пальцев. Рыцык. Котёнка на полу у кровати не было. Девочка свесилась вниз головой, осматривая углы комнатки. И темноту под шкафом. Пусто. Рык. Она повернула голову. Ага, дверь закрыта, значит, не убежал где-то здесь. Я уже почти не сержусь, сказала Эльга, заворачивая свишивающийся край одеяла. Ну ты тоже хорош, как царапнул. Сначала ей показалось, что и под кроватью ничего нет, но потом в глубине, у дальней задней ножки, блеснули фонарики серо-голубых глаз. Котёнок жалобно мяукнул. будто надеялся, что его не найдут. Всё, протянула руку Эльга. Иди ко мне. Но рыцык наоборот попятился. А молока хочешь? Ай! Эльга, кувыркнувшись, стукнулась о доски пола так, что зверёножь под кроватью подпрыгнуло от страха. Должно быть, ему показалось, что она сделала это нарочно, чтобы его испугать. Чуть шею не сломала, пожаловалась Эльга, потирая ушибленное плечо. Мяу, пожаловался рыцык. Эльга вздохнула. — Да, я разозлилась, а ты не виноват. И я за это, видишь, получила синяк. Она заползла под кровать и снова протянула к котёнку руку. Несколько мгновений ожидания, и рыцак ткнулся в кончике пальцев прохладным носом. — Это мир? — спросила Эльга. — Мяу, — ответил зверёныш. — Ну, пусть будет мяу. Посмотрев искоса, Она вдруг увидела под одуванчиком и шугулой нежные розово-фиолетовые пятнышки вереска. «Вереск?» — спросила Униса. Эльга кивнула. «Значит, он очень одинок», — сказала Униса. Она отступила от морбеты, на которой стоял свежий букет ученицы. Рыцак был намечен на нём тонким лиственным штрихом. Изгиб спины, лапа, овал головы... Даже не полноценный букет, а торопливая, почти небрежная работа. Но удивительно. Казалось, что так вольно обозначенный котёнок вот-вот обиженно мяукнет и, прыгнув, спрячется за доску. Крохотные цветы вереска там, где угадывались грудь и живот, придавали ему талику трогательной беззащитности. Заведя руки за спину, униса прищурилась. «Кое-что ты ухватила», — признала она. «Не всё?» «Нет, это было бы слишком самонадеяно». Да, мастер Мару. В целом букет вполне заслуживает своего места на стене удачных работ. Униса присела перед Эльгой. Если, конечно, ты поняла, почему рыцаку у тебя не получался раньше. Она заглянула ученицы в глаза. Я думаю, не мигая сказала Эльга. Это потому, что я тоже ударилась, как и он. мастер фыркнула. Ты уверена? Мне кажется, дело кое в чём другом. Я разозлилась. Униса вздохнула. И злость тебе помогла? Поднявшись, она слегка распушила кончик лиственного кошачьего уха на букете. Нет. Я Эльга потупилась и затеребила складку на платье. Я очень испугалась за рыцарика, а потом вдруг увидела второй слой. Это теплее. Что я за него испугалась? Ни что. А почему ты за него испугалась? Потому что он был маленький и слабый, сказала Эльга. И всё? с улыбкой спросила у Ниса. Потому что я его люблю. Вот. Мастер наклонилась к ученице и прижала пахнущий листьями палец к её носу. "Запомни, Эльга Голкова, в чём здесь дело. Увидеть суть животного или птицы, любого зверя и жучка можно только преисполнившись к ним любви. Поняла? Тогда они откроются тебе. Тогда всё откроется тебе." Да, мастер Мару. Любить рыцака было очень легко. Он был весёлый и проказливый. Он играл с листьями и боялся мышей и смешно подскакивал, когда под полом или в стене рядом с ним раздавалось шуршание. По ночам он бродил по дому, и как у него получалось не столкнуться с мышиным выводком, оставалось загадкой. Возможно, было заключено мировое соглашение с разграничением территорий. Скоро рыцак подрос. И к плошке с молоком Эльге теперь приходилось подкладывать кусочки мяса или рыбы. Впрочем, пирогом с капустой и яйцом котёнок тоже не брезговал. Но выедал в основном мякоть начинки. Букеты с ним заполнили Эльгину комнату наверху, теснились в углах и в полном паутине-чулане, сменяя букеты с посудой и вещами. Везде рыцак был живой. Везде грозил выпрыгнуть, мяукнуть, заурчать, неожиданно царапнуть за пятку. Глаза множества рыцаков мягко светились в темноте. А вот любить жуков или ворону, взявшую привычку каркать по утрам с ветвей липы, оказалось не так просто. Как вот полюбить того же паука, если он противный? Или лису, когда она у тебя кур передушила? Хотя лиса ещё ничего, она красивая. А если какого-нибудь барана, у которого глаза стеклянные и пустые? Зайца ещё успей полюбить. Бросишь взгляд на букет, а его уже и след простыл. Из чего он, какая у него суть, неведомо. Эльге казалось, что нельзя любить всех. Во всяком случае, нельзя всех любить одинаково. У Ниса на это только скептически выгибала бровь. Зима облизилась к концу. Поленница уменьшалась в размерах, в солнечные деньки снег подтаивал, и из-под него сочилась вода. Под скамейкой у дома образовалась скользкая лужица. Кое-где на земляных пятачках уже проклёвывались бледные травинки. Они соходила по окрестным местечкам, оставляя Эльгу одну. Иногда она возвращалась только на следующий день. Эльга пыталась набивать букеты с ворон, белок и собак. Горожане часто видели её на окраинах Гумина с дощечками и непременным мешком. Дети звали её играть в снежки и кататься с горки, но Эльга отказывалась. Листья и то, что они открывают, занимало её неизмеримо больше. Поиграй со сверстниками, та сказала ей одна сердобольная старушка. «Не могу», ответила Эльга. «Почему?» удивилась старушка, кутаясь в подбитую мехом накидку. «Мастер твой запрещает». «Нет», улыбнулась Эльга. «Я сама так хочу». «Оно, конечно, хорошо. Только где ж это видано, чтобы ребёнок всё своё время за работой проводил? Мне не скучно». «Ну-ну». «Неправильно это». Потоптавшись вокруг Эльги, Старушка, берёзовый лист и редкая южная шелковица ретировалась в дом, но потом ещё долго в беспокойстве выглядывала в окно, наблюдая за сидящей на чурбачке девочкой. Иногда Эльга вместо животных и птиц набивала пейзажи. Для таких букетов главное было увидеть красоту. В красоте состояла суть всякого места. Эльга вычислила это сама. Причём красота могла быть и мрачной, и даже пугающей, как ночной лес. или полынья в озере, проломленная повозкой. Обычно Эльга переносила на дощечке снежные поля и ограды, далёкие домики и дымы, уходящие в небо. Редками ложилась серебристая ива, жёлтым ольховым листом проступало солнце. В веточках можжевельника густел лес. От букетов веяло спокойствием и свежестью. Казалось, свежесть можно даже вдохнуть, если поднести дощечку достаточно близко. Следующими после рыцака очень хорошо получались лошади. Эльга ходила к торговой площади, где на задах, у самой городской стены, размещались склады и большая конюшня. Её пускали внутрь, и там, в запахах сена и навоза, она забиралась на высокий запорный брус, как на лавку. Устраивала сбоку сак, втыкала в расщелины запасные дощечки и под цвет сочившийся из окошек под крышей, принималась за работу. Конюх и мальчишки, ему помогавшие, Наблюдая её на брусе будто на жёрдочке, прозвали её птичкой. Хотя для птички она была уже великовата. "Но я же голкава", сказала им Эльга. "Это означает птиче дерево, так что ничего удивительного. Не любить лошадей было нельзя. Они казались Эльге усталыми силачами, безропотно согласившимися на служение людям. Она смотрела, как их расстёдловют и моют, как отводят в стойло. как кормят яблоками и подсоленными хлебными корками, расчёсывают, накладывают лепёшки похуче и мази на натёртые или искусанные места. Бока их подрагивали, копыта постукивали о крепкий пол. Сутью лошадей были клевер, овёс, луговая трава, часто ромашки. Они и получались у Эльги большей частью усталые и мудрые, с безмолвным вопросом в фиалковых или ореховых глазах. Мальчишки за букеты чуть ли не дрались. Конёк же взял всего одну дощечку, где Эльга изобразила весёлую кобылку по имени Марра. Часто Эльге приходилось заменять отсутствующие в саке листья более-менее подходящими, но букеты от этого не становились хуже, что, конечно, было странно. Неужели это мастерство так выросло, что позволяло вольно обращаться с набивкой? Когда Эльга спросила об этом Унису, та просто пожала плечами и выбросила дощечки в печь. Зачем? вскрикнула Эльга. Она едва не кинулась в огонь сама. Слёзы брызнули из глаз. Листья жалобно потрескивали в жаркой печной пасти. Спаси, спаси. Мастер Мару. Эльга унисо поставила ученицу на ноги и встряхнула. Лиственая крошева будто пепел посыпалась под ноги. "Запомни", сказала она ей. "Это обманное мастерство. Когда меняешь один лист другим, вроде бы ничего не происходит". Иногда изображение даже кажется ярче, живее, но на самом деле так в твой букет и заползает ложь. Понимаешь? Только грандаль, наверное, может набить букет из любого листа, и тот будет правдой. Поняла? Эльга всхлипнула и кивнула. Да, мастер Мару. Так можно навсегда потерять мастерство. Ложь из пальцев проползёт в душу, и ты перестанешь видеть мир таким, какой он есть. А каким буду видеть, искожённым, мёртвым. И останется у тебя одна дорога в серые земли. "Почему?" униса вздохнула. "Потому что ты начнёшь видеть красоту в пепле и гаре. Тебе станет тошно находиться среди живых людей, и ты предпочтёшь мёртвых". В конце зимы их снова навестил Фаста, исхудавший и грязный, поделившийся с Эльгой горстью крохотных орешков. "Возвращаются", со значением произнёс он. Кто? спросила Эльга, скусывая орешек. Фаста хмыкнул и прошёлся перед углом с букетами, забравшимися уже и под потолок. Постоял у одного рыцака, у другого, потом показал пальцем. Мне такого же набейте. Бери любого, предложила Эльга. "Да?" недоверчиво спросил Фаста. "Это твои?" "Её", подтвердила Униса. "Тогда возьму". И лакей потянулся сначала к одному букету. передумал и снял дощечку поменьше. Друго в путешествиях не хватает, сказал он, оглаживая лиственного рысыка. А так всегда со мной будет. Дырочку просверлю, на шею повешу. Пусть лебедит, пусть мурлычет. Всё не одиноко. Фасто солнечно улыбнулся. А кто возвращается? снова спросила Эльга. Войны. Фасто угостил со своим жарешком с её ладони. Боевые мастера с учениками. Тангарейцев разбили? Разбили. Сумасшедшего мастера за перевал прогнали? Прогнали. Чего б не вернуться? А когда? Фасто посмотрел на ученицу. Как вчера? Я их обогнал. Всё, Ила, пойдём мыться. Потянула его в кухню у Нисса. Вода греется, и бельё твоё надо основательно постирать и заштопать. Ты хитрая, сказал Фасто, давая себя увлечь. «Не вчера!» «Завтра!» — махнул он букетом Эльги, пропадая в коридоре. «Мяу!» Эльге на мгновение показалось, что кот с дощечки подал голос. Но затем в ногу ей толкнулся живой рыцак и вопросительно поднял мордочку. «А, это ты!» «Мяу!» На следующий день к полудню, казалось, весь гумин высыпал из домов наружу. Унице и Эльга по узким улочкам кое-как пробрались на площадь перед домом Энгавра и зданием городского управления. Но в первый и даже во второй ряд им пробиться не удалось. Горожане стояли плотной, чуть ли не каменной стеной. Впрочем, такое творилось не только перед площадью, но и на всем пути от северных ворот. Сыпал мелкий тающий в воздухе снежок. На длинных древках полоскались флажки края. Гордый Кафаликс в непременном колпаке надрывал горло. Рои! Кое как улавливала Эльга. Разились и победили лаву Кранцвейлера. Когда Кафалекс умолкал, вступали барабаны. Бум-бум-бум. Одня мы встречаем. Толпа внезапно заволновалась, вспыхнул и разросся, прокатился поверх голов и шапок шоррах. Шёпот. Идут, идут. Ашек мастеров. Эльге было обидно. Когда движение, шум и голоса потекли от северных ворот, даже на цыпочках она не видела ничего. Не считать же чем-то пестрые пятна, на мгновение возникающие в кривых прорехах, появляющихся между стоящими. Это даже не мастера могли быть, а толпа на противоположной стороне мостовой. А вдруг там рыцак? Она попыталась втиснуться между пышной горожанкой в косматой шубе и под мастерием в теплой куртке. Но ее без церемоний, за шиворот, за саг, Едва ли не за волосы оттащили назад. Ай! Эльга. Униса выдернула её из третьего ряда, взяла за руку. Прижимаясь к стенам домов, они двинулись от площади. Какой-то мужик, пахнущий пивом и луком, едва не зашиб Эльгу раскладной лестницей, которую ему приспичило нести именно в этот момент. Прошу прощения. Куда? С отчаянием шептала Эльга. пока Унисса всё дальше уводила её от места, где боевые мастера примут награды из рук Ингавра. Барабаны ракатали. Ба-ба-ба-ба. Сейчас. Они добрались до широкой арки, в белоснежной глубине которой, у закрытых ворот, темнели пустые и рассохшиеся бочки из-под солонины. «Фу!» Эльга зажала нос от гнилостного запаха. «Помоги!» Унисса попыталась сдвинуть одну из бочек. «Зачем?» Мастеров увидеть хочешь? Эльга кивнула. Перевернём, выкатим, встанешь на бочку, сказала Униса. Ой, да. Эльга вслед за мастером упёрлась ладонями в тёмный бок. Дерево было скользким и жирным. Вместе они расшатали и опрокинули одну из пузатых товарок. Внутри бочки что-то треснуло, она вздрогнула, но покатилась к выходу, стоило её подтолкнуть. Сюда. Униса ловко завернула бочку, и они, тяжело дыша от усилий, поставили ее вверх дном. Барабаны сменили песню. Теперь они звучали «Бум-бум-ба! Бум-бум-ба!» Толпа заволновалась и разразилась криками. «Уже рядом! Забирайся!» Упрашивать Эльгу не пришлось. Она уцепилась за неровную кладку стены, краешком ботинка нашла опору, выгиб обруча, и, оттолкнувшись вверх, очутилась на бочке. Донце скрипнуло. Но выдержала. Видно? спросило Униса. Эльга выпрямилась. Да, мастер Мару. Красота. Поверх голов темнела мостовая и покачался тесный ряд горожан на той её стороне. Знаменосцы и почётное сопровождение из городской охраны уже прошли к площади. В лёгком изгибе пропали их крашеные шерстяные плащи. О! -о, -о, -о взревела толпа, показавшимся победителем. А! -а, -а! Йорпыльгон! закричала Эльга. Ей жутко хотелось помахать рукой, но бочка и так угрожающе потрескивала. Рыцарь. Мастера с учениками и воины шли неторопливо, устало. Их было не так уж и много, около полусотни. И Эльга подумала, что это просто те, кто уходил воевать с тангарийцами из дешних мест или на дела в расположенных ещё дальше от центра края. Шли они не стройно, островками вокруг мастеров, в полушубках и куртках, подбитых собачьим мехом. в островерхих шапках и штанах, заправленных в сапоги. Кто-то улыбался, кто-то находил в себе силы приветственно поднять руку. Эльга вдруг поняла, что они едва держатся на ногах. Слава! Слава!, загласила толпа. Вверх и на голову победителям полетела пшену, словно нитающий твёрдый снег. Разглядеть рыцака среди бредущих в площади было невозможно. Рыцак! Как тут перекричишь толпу? только горло надорвёшь. Его уже покалывает острыми иголочками изнутри. Рыцек, это я, Эльга. Эльга вытянулась, чтобы Рыцек заметил её, стоящую на бочке. Только никто не смотрел в её сторону. Может, Рыцка и нет здесь? "Мастер Мару", едва не прорыдала Эльга. "Он не слышит". Униса подняла глаза на ученицу. "Тебе он так нужен?" спросила она. В руках у неё была доска, на которую мастер почти не глядя бросала листья. Колено поддерживало доску снизу, а пальцы набивали пёстрый букет, с эльгиной высоты перевёрнутый и неузнаваемый рисунок. Да. А помнишь, я показывала тебе Донжахин, спросила у Нисса. Красный, лапчатый. Друг приятель? Конечно. Ну как мне его использовать? Шепни имя и пусть и поветру. сказала Унисса и уткнулась в букет. Эльга поспешно сунула руку в сак. «Дон Жахин! Дон Жахин, миленький!» Последние войны брели мимо. Пшено желтело на мостовой, толпа смыкалась в отдалении и тоже медленно подвигалась к площади. Барабаны ракатали, ветер доносил запахи дыма. «Ну же! Где ты там?» «Руку глубже!» Дон Жахин с нулой рыбкой толкнулся в пальцы. Почти завял. Эльга поднесла его к губам. «Рыцик!» — прошептала она и, вытянув руку, отпустила листок с ладони. Тёмно-красный друг-приятель кувыркнулся в воздухе и, вихляя, полетел над головами к проходящим воинам и мастерам боя. Его дёрнуло в одну сторону, в другую, занесло вперёд. И Эльга во все глаза следила за ним, чтобы не пропустить, куда он упадёт. «Ах!» — лист спикировал вниз к группе из пяти человек, чуть ли не на грудь к долговязому воину, несущему в руке короткий округлый щит. Воин поймал Дон Жахин, поднес к лицу и вдруг повернул голову прямо туда, где стояла на бочке Эльга. «Рыцек!» «Увидел!» Девочка бешено замахала рукой, но тут опять понеслось. «Слава! Слава!» От ворот наплыла толпа, держась от бойцов на расстоянии десятка шагов, не больше. Многие кричали что-то радостное и воинственное. Они казались преследователями. или погонщиками в пёстрых одеждах. Рыцек! Дон-Жохин зажатый в кулаке, на крик Эльги взмыл вверх, но сразу пропал. Толпа набухла, и под её весом, возгласами, пшином победители тангарийцев протиснулись в поворот. Нескольким мгновений, и мостовая оказалась пуста. Лежали в пшине потерянные и затоптанные шапки. Эльга спрыгнула с бочки. Мастер Мару, нам надо идти на площадь. Зачем? спросила Униса. Там рыцарь. Ты хочешь найти его там? Униса медленным, раздумчивым движением нанесла последний штрих и посмотрела на ученицу поверх букета. "Да!" выпалила Эльга, которой только нерешительность мастера мешала умчаться со всей толпой. "Ох!" вздохнула Униса. "Влюблённые ученицы почему-то удивительно глупы." Эльга вспыхнула. "Я вовсе мы просто оба исподонья." Видел он тебя где? Улыбнулась мастер. Здесь на бочке. Значит, если в твоём рыцаке имеется чуточку больше ума, чем у тебя, искать тебя он будет здесь. Как думаешь? Да, мастер Мару. Краснее признала Эльга. Тогда ждём? Да. С площади доносилась барабанная бум-па-ба. -ба». На мостовую налетели печушки, и опасливо поглядывая на людей, принялись шумно клевать пшено. Три ворона вышагивали в отдалении. Им, впрочем, тоже на прокорм хватало. «Посмотри-ка», — сказала Унисса и повернула букет к ученице. На доске в сплетении листьев ольхи и дуба, смотря под ноги, брели усталые герои. И только один смотрел вдаль. Еще один поднял руку. В груди героев рдела рябина. «Раны или сердца?» Эльга внезапно осознала, что победа этим людям досталась очень нелегко, что они потеряли многих друзей и праздник в Гумине для них вовсе не праздник. "Ну как?" мастер Мару сказала Эльге. "Вы же не видели, как они шли?" "Смотреть ведь можно не только глазами", сказала Униса. "Необходимо лишь правильно настроиться, чтобы увидеть, как с животными почти Вечушки осмелев, всё ближе подбирались к людям. "Ну-ка", вытянула шею Униса. "Это не твой рыцарь к там идёт". "Где?" Эльга повернула голову. У загиба к площади возникла долговязая фигура и медленно, чуть прихрамывая, пошла к ним, касаясь стен ладонью. "Он". Униса спрятала букет в широкую сумку. "Тогда беги", сказала она. "Подержите". Эльга стянула сак через голову. "Подержу". Сначала Эльга шла, но через десяток шагов не выдержала и побежала навстречу неторопливому силуэту. За те восемь, почти 9 месяцев, что они не виделись, рыцак вытянулся и расдался в плечах. От белобрысового ягызы, которого знала Эльга, казалось, остался лишь клок торчащих из-под шапки выгоревших волос да светлые глаза. Губы обветрились. Кожа на огрубевшем лице украсили царапины и свежий, едва заживший шрам. змеящейся от уха по челюсти к подбородку. Рыцык. Добежав, Эльга остановилась напротив, не совсем понимая, можно ли бросаться к когда-то жившему за соседским забором мальчишке на шею. Эльга. Рыцык улыбнулся и распахнул руки для объятий. Момент радости был всепоглощающий, оглушающий и сладкий. Не хотелось ничего. Хотелось лишь чувствовать Рыцыка, виснуть на нём. Ощущать, какой он сильный, родной, близкий. Это было какое-то совершенно запредельное счастье. Колючая куртка, кислопахнущий мех, глаза, руки. Рыцарь. Ничего больше. Ну, может, чуть-чуть ещё хотелось отстраниться и набить это счастье в букет. Хрупкое, как прозрачные лепестки подснежника, полное ивового ожидания, жгучее, как крапивный лист, переменно ольховое, острое. как речной осот. Но нет. Нет. Лучше просто стоять, уткнувшись в грубую шерсть куртки. Рыцак